Глава 8. Асуна скосила глаза на лист бумаги у себя в руках и лишний раз убедилась, что написанное от руки название такое же, как на табличке на стене большого здания. Город Якогама, префектура Канагава. Вокруг повсюду возвышались зеленые холмы. Здесь было совершенно не похоже на город и здание сравнительно невысокое, с двумя крыльями и тишина окружающих холмов. Однако Асуна добралась сюда из своего дома с Сатагая-Ку экспрессом по восточной линии меньше, чем за полчаса. Недавно построенное здание купалось в лучах низкого висящего зимнего солнца. Стены были бурого цвета. «Здесь действительно похоже на то место, где я спала так долго», – подумала Асуна и убрала лист бумаги обратно в карман. «Ты здесь, Юки?» – пробормотала она. С одной стороны, Асуна хотела с ней встретиться, но в то же время она чувствовала, что с другой стороны... Лучше бы девушки здесь не оказалось. Побродив немного вокруг, Асуна подтянула воротник пальто, облегавшего школьную форму, и решительно направилась к главному входу. Прошло три дня с тех пор, как Юки по прозвищу «Абсолютный меч» перестала появляться в Айнкраде. В те последние секунды она плакала, стоя перед монументом мечников, и эта картина до сих пор стояла у Асуны перед глазами. Она просто не могла так вот взять и забыть ее». Асуна хотела во что бы то ни стало Еще видеться с Юки Еще говорить с ней Однако на все сообщения, что она отправляла Приходил ответ Адресат не в игре И не было никаких признаков, что их кто-либо читал Возможно, другие спящие рыцари знают, где Юки Так Асуна подумала Однако два дня назад, когда она пришла в гостиницу Ламбара Место сбора гильдии Там была лишь Сиуны Она опустила ресницы и покачала головой «Мы тоже не можем связаться с Юки. И не только в Алла. Похоже, она вообще сейчас не ныряет. И мы ничего не знаем про нее в реальном мире. И...» Здесь Сиуна запнулась и посмотрела на Асуну озабоченно. «Асуна-сан, я думаю, что Юки не хочет больше с тобой видеться. И дело не в других. Это ради тебя самой». Асуна была настолько потрясена, что у нее отнесся язык. А лишь через несколько секунд ей, наконец, удалось выдавить. «Почему? Нет, мне кажется, Юки, Сиуны, вы все, вам незачем рвать со мной отношения. Если я вас как-то стесняю, я не буду больше настаивать, но не могу поверить, что это все из-за меня». «Какое там стесняешь?» На лице Сиуны, всегда таком спокойном и собранном, появилось редкое для нее выражение боли. Она замотала головой и продолжила. «Мы все счастливы, что познакомились с тобой, правда?» «В этом мире мы смогли пережить столь прекрасные запоминающиеся моменты. Благодаря тебе, Асуна-сан, ты помогла нам одолеть босса и даже сказала, что хочешь присоединиться к нашей гильдии. Нашу благодарность просто невозможно выразить. Но, пожалуйста, пожалуйста, просто забудь про нас». Сиуна сделала паузу, потом движением левой руки открыла меню. Перед Асуной возникло окно торговли. «Это раньше, чем мы все ожидали». Но я хочу распустить спящих рыцарей прямо сейчас. Все это остается тебе, Асуна-сан. Трофеи от босса и наше снаряжение. Нет, не надо. Я не могу это принять. Асуна закрыла окошко, словно прогоняя его, и подошла к Сиону вплотную. Неужели мы правда здесь расстанемся навсегда? Я... Мне нравится быть с Юки, с тобой, с остальными. Я думала, что мы сможем остаться друзьями, даже после того, как распадется гильдия. Но... Неужели я одна так думала? Прежде Асуна ни за что не смогла бы произнести таких слов. Однако, проведя несколько дней с Юки и остальными, Асуна чувствовала, что что-то в ней изменилось. И именно из-за этого она не желала прощаться навсегда. Однако Сиуна лишь опустила глаза и покачала головой. Прости, прости, но так к лучшему. Лучше, если мы расстанемся здесь и сейчас. Прости, Асуна-сан. Затем, точно пытаясь сбежать, она нажала на кнопку в своем меню и разлогинилась. Не только Юки. Сиуны, Дзюн, Нори. Все спящие рыцари перестали появляться в Алла. Возможно, Асуна сама ошиблась, убедив себя, что каких-то нескольких дней общения достаточно, чтобы подружиться. Однако спящие рыцари оставили в ее душе глубокий, нестираемый отпечаток. Она даже помыслить не могла, чтобы о них забыть. Третий семестр уже начался, но хотя Асуна в реальном мире виделась с Кадзутой, Рикой и Кейко, на сердце у нее было тяжело. Улыбающееся лицо Юки постоянно висело у нее перед глазами, ее голос заползал в уши. «Сестричка». Так Юки назвала Асуну. Когда она это поняла, то заплакала. И Асуна хотела во что бы то ни стало узнать почему. Вчера во время обеденного перерыва Асуна получила сообщение от Кадзута. «Жду тебя на крыше». На продуваемой холодным ветром бетонной крыше школы, прислонившись к толстой вентиляционной трубе, Кадзута поджидал Асуну. Больше года уже прошло с тех пор, как они выбрались из САО, но Кадзута в реальном мире словно вообще не набрал веса. Его младшая сестра Сугуха все время настаивала, чтобы он больше ел, так что в плане питания ему беспокоиться было не о чем». Но, может, все эти калории сгорали в спортзале и во время пробежек? А может, жаркие битвы в виртуальном мире сжигали калории в реальном? Расстегнутая куртка, руки в карманах, колышущаяся на ветру длинноватая челка. Его одежда и рост изменились, но все равно он выглядел так же, как в старом Айнкраде. Асуна подошла к нему, как будто ее тянуло что-то. Он поднял голову, и девушка ткнулась лбом ему в плечо. Асуне хотелось разом выплеснуть все эмоции, скопившиеся в ее сердце, но она просто не могла выразить их словами. Она закрыла глаза, задавила всхлипывание рвущейся изо рта и погрузилась в ощущение мягкости руки Кадзута, которая гладила ее по спине. И тут же в ушах раздался его голос. «Ты хочешь непременно встретиться с абсолютным мечом снова?» Эти слова, возможно, заключали в себе все желания Асуны. «Да, еще хоть разок!» Потому что Асуна верила, и Юки тоже этого желает. Они ведь сказали тебе, что лучше вам больше не встречаться, да? И все равно? Асуна рассказала Кадзута все. Про битву с боссом 27 уровня, про внезапное расставание после нее, про слова Сиуны во время их последней встречи. Этот свой вопрос Кадзута, похоже, задал, когда сделал какие-то выводы из ее рассказа. И Асуна в ответ снова кивнула. «Да, все равно хочу повидаться. Хочу встретиться с ней, поговорить с ней». Я просто должна. Вот как. После этой короткой фразы Кадзута положил руку Асуне на плечо и чуть отодвинул девушку от себя. Потом достал из кармана куртки лист бумаги. Возможно, ты встретишься с ней, если отправишься вот по этому адресу. А? Это всего лишь возможный вариант, но у меня такое чувство, что абсолютный меч там. Откуда. откуда ты знаешь, Киритакун? Спросила Асуна, беря в руки сложенный вдвое лист. Кадзута поднял глаза к небу и прошептал «Потому что там единственное место, где проводят клинические испытания Медикубойда». Медикубойда? Повторив это непонятное слово, которого она никогда раньше не слышала, Асуна развернула лист. На листе убористым почерком было написано «Северная клиническая больница Екагамы», а ниже был адрес. Асуна прошла через отполированные автоматические двойные двери и очутилась в ярко освещенном холле. А в воздухе витал знакомый запах дезинфекции. То тут, то там виднелись матери, несущие детей, и старики на инвалидных колясках. Асуна направилась прямо к регистратуре. Взяв бланк, лежащий у окошка, она вписала свое имя и адрес и застыла. Дальше надо было вписать имя человека, к которому она пришла. Асуна знала лишь, что ту девушку зовут Юки, но понятия не имела, реальное это имя или нет. Судя по тому, что ей сказал Кадзута, даже если она здесь, не факт, что Асуна сможет это разузнать и вообще встретиться с Юки. Однако, преодолев весь этот путь, Асуна не собиралась отступать сейчас. Она взяла бланк и решительно протянула его в окошко. Медсестра в белой униформе заметила Асуну и подняла глаза. «Хотите с кем-то повидаться?» На встречу ее улыбки и ее вопросу Асуна могла лишь кивнуть. Она протянула наполовину заполненную форму заявки и сказала ⁇ Я хочу с ней увидеться, но я не знаю, как ее зовут ⁇ Простите? Медсестра удивленно подняла брови. Асуна отчаянно пыталась подобрать нужные слова. Я думаю, что эта девушка ей лет 15. Возможно, ее имя Юки, но я могу ошибаться. «Здесь очень много пациентов. Мне трудно понять, о ком вы ведете речь». А... «Мне нужен человек, который участвует в испытаниях Бойда, Ради защиты частной жизни пациентов». А в это время вторая, более старшая медсестра, сидящая за стойкой, подняла голову и взглянула на Асуну. Потом она повернулась к своей коллеге и что-то прошептала ей на ухо. Медсестра моргнула и вновь посмотрела на Асуну. Следующие слова она произнесла совершенно другим, более деликатным тоном. «Прошу прощения, назовите ваше имя и фамилию, пожалуйста». «А, это Юки, Асуна Юки», — ответила Юки и подала форму. Медсестра взяла форму, посмотрела на нее и передала своей коллеге. «Можно мне ваше удостоверение?» Да. Асуна поспешно достала из внутреннего кармана курточки кошелек и вытащила свое школьное удостоверение. Медсестра тщательно сверила лицо на фото с лицом Асуны, кивнула и, попросив подождать, взяла трубку стоящего рядом телефона. Позвонив куда-то по внутренней связи, она произнесла буквально 2-3 слова и вновь повернулась к Асуне. Пожалуйста, найдите доктора Курахаси из второго медицинского отдела. Поднимитесь на лифте возле главного входа на четвертый этаж. «Пройдите направо и покажите вот это на стойке дежурного». Медсестра протянула ей лоточек, на котором лежали удостоверения Асуны и серебряная карточка. Асуна взяла и то, и другое и поклонилась. Возле стойки дежурного врача на четвертом этаже Асуна ждала минут 10, пока не заметила, наконец, что к ней быстрыми шагами направляется человек в белом халате.